Сегодня ты возьмешь меня с собой, прошептала я, чтобы удержать голос под контролем. Белла, ты же совсем вымоталась. Ты думаешь, я смогу уснуть? Он нахмурился. Это всего лишь эксперимент. Не уверен, что мы сможем действовать все вместе, и не хочу, чтобы ты оказалась в самой гуще событий. Конечно же, после такого признания мне еще больше захотелось пойти с ними.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 Будто чего-то не хватает без Джеймса, Ларана и Виктории. Но Джеймс и Лоран никогда не вернутся, повторений той встречи не будет. Может быть, с прошлым покончено навсегда. Да уж, теперь все по-другому. Могут ли Вальтури изменить своим правилам? Сомневаюсь.